Два каких-то незнакомых номера — женский и мужской. Блаженно синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, неомраченные безумием мысли лица, лучи, понимаете? Все из какой-то единой лучистой улыбающейся материи, а медные такты тра то та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 Но вы так вдохновенно все озирали, как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно. Все это без улыбки. Я бы даже сказал с некоторой почтительностью. Может быть, и известно, что я строитель интеграла. Но не знаю, в глазах или бровях какой-то странный раздражающий икс.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 уж лучше бы молчала. Это было совершенно ни к чему. Вообще, эта милая О, как бы так сказать, у ней неправильно рассчитана скорость языка. Секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, уже никак не наоборот. В конце проспекта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 Thank you.